Между тем Кайзерлинг сдерживал релианность придворных принца и принцессы брауншвейгских. 19 октября Кайзерлинг был у принца и потом имел разговор с камер-юнкером Шелианом, который после этого разговора со слезами говорил грамматину, что нам делать, что посланника Кайзерлинга не можем уговорить, чтобы он присоветовал принцу спорить. Всегу говорит: молчите, молчите. А его светлости никакой опасности, чтоб молчать нет. Кейзерлинг говорит, что когда принц станет спорить, то его могут арестовать. Но кто может арестовать его светлости? Громадин сказал ему: как его светлости начать спорить, когда государь не принцессе о том ничего говорить не изволит? Шейлиан отвечал. Мы до того времени будем молчать, пока они с нами что хотят, то сделают. Громатин был у Кейзерлинга, когда тот получил известие, что принцу Брауншвейгскому дан титул высочества. Кейзерлинг сказал при этом, — пусть они нас теперь повышают. Я бы желал, чтобы они его светлость сделали генералиссимусом, а там мы их достанем. Тот же Кейзерлинг спрашивал Громатина, — Как ты думаешь, утвердится ли нынешнее определение ординарности? И когда Громатин отвечал, что по его мнению утвердиться, то Кейзерлинг сказал: «Может быть, министры между собой впредь не будут согласны, и через сто последует какая-нибудь отменка». При вступлении императрицы Анны на престол сперва было сделано так, и потом переделано в самодержавство. Громатин в заключение донесил, что принц Антон В последний разговор с ним сказал: видно, на то, что такое определение орегинствии сделано есть воля Божья. И я уже себя успокоил. Мы лучше хотим с супругою моей терпеть, нежели через нас государства обеспокоить. Принц Антон, по словам Грамматина, успокоился, но Бирон не мог успокоиться. Принц Антон был недоволен. Ему очень хотелось переменить постановление о регентстве, но не доставало смелости, умения воспользоваться какой-нибудь благоприятную минутую. Люди, к которому он обращался за советом, Остерман, Кейзерлинг, сдерживали его, но не порицали его поведение, его желание, советовали только ждать удобного времени составления многочисленной партии. А партии это не могла составиться легко и скоро. Волнений было сильное в гвардии. Кроме названных лиц попался еще князь Иван Путятин, который рассуждал с своими товарищами офицерами Семеновского полка, что государством следовало править принцу Брауншвейгскому. Путятин ходил во дворец, поручил там Шейлиану передать принцу, что если его высочеству угодно, то некоторые из сенаторов его сторону удержать будут. Приезжал к капитану того же Семеновского полка Василию Чичерину с известием, что Аргамаков взят, и Чичерин отвечал, и нам не миновать. Путятин сказал при этом, вот как бы полк был в строю, то бы, написав челобитную, и подали, чтобы государыня принцесса приняла государственное правление. Напуганный и раздраженный этими открытиями, Берон стал выживать брауншвейгских из России. Не только другим лицам, но и самому принцу и принцессе Анне говорил, что хочет вызвать в Россию молодого принца Голштинского Петра, чтобы отнять популярность у брауншвейцарских. Берон говорил, что принцесса Анна называет русских канальями, а муж ее хотел генералов и министров арестовать и попросать в воду. Двадцать третьего октября. Дан был указ о ежегодной выдаче родителям императора по двести тысяч рублей в год, отцы соревни или совети по пятьдесят тысяч рублей. Но в тот же день принц Антон был призван в чрезвычайное собрание кабинет министров, сенаторов и генералитета, и Берон изложил собранию все дело на основании показаний, сделанных приверженцами Брауншвейцерской фамилии в тайной канцелярии. И спросил принца, чего ему хотелось. Тот со слезами отвечал, что хотел произвести бунт и завладеть регентством. Тут Ушаков начал говорить: если вы будете вести себя как следует, то все будут почитать вас отцом императора. В противном случае будут считать вас подданным вашего и нашего государя. По своей молодости и неопытности вы были обмануты. Но если б вам удалось исполнить свое намерение нарушить спокойствие империи, то я, хотя с крайним прискорбием, обошелся бы с вами так же строго, как и с последним подданным его величеству. После этой грозной выходки управляющего тайной канцелярией начал говорить Берон, говорил о своих правах, о действительности распоряжения покойной императрицы и кончил словами. Так как я имею право отказаться от регентства, то если это собрание сочтет вашу светлость больше меня к нему способным, я сию же минуту передам правление вам. Тут многие из присутствующих объявили, что просят герцога продолжать правление для блага всей земли. Тогда Берон, указывая на лежавшее перед ним распоряжение покойной императрицы о регентстве, спросил Остермана. Тали это бумага, которую вы сами относили к императрице для подписи. Остерман отвечал утвердительно. Но регент неудовольствовался этим ответом. Он потребовал, чтобы все присутствующие подписали бумагу и приложили свои печати. Все исполнили требование, равно как и принц Антон. Берон и на этом не успокоился. Он боялся, что принц будет иметь возможность действовать на войско по своим военным чинам подполковника Симеоновского полка и полковника Киросирского Брамштейского полка. Регенту непременно хотелось отнять у него эти должности. Миних, который не любил принца, охотно подслужился Берону и велел брату своему от имени принца Антона написать просьбу об увольнении от всех военных должностей. Фельдмаршал Миних принес эту просьбу в кабинет, причем просил, что если отошлют ее к Остерману, то чтоб переписали, ибо он не хочет, чтобы Остерман видел руку брата его и догадался, что все дело идет через него, фельдмаршалу. В просьбе от имени принца Антона говорилось к имени императора, «Я ныне, по вступлении вашего императорского величества на Всероссийский престол, Желание имею мои военные чины не изложить, дабы при Вашем императорском величестве всегда неотлучным быть. Принц Антон подписал просьбу, в которой он является таким нежным отцом. И 1 ноября дан был указ военной коллегии, подписанный по обычаю именем его императорского величества Йоганн регент и герцог. В указе говорилось. Понеже его Высочество, любезнейший наш родитель, желание свое объявил и мевшие с у него военным ячейной снизложить.